Вторая. «Да прекратите вы!» — возмущённо кричал я, убегая от очередного автоматом «Я же свой! Завязывайте! Хватит стрелять!» Какие-то они агрессивные. Обернулись на меня и как начали стрелять, так до сих пор не могут остановиться. Всё вокруг взрывается, везде свистят пули — Новосы перекрикиваются между собой И отправляют в мой адрес самые нелестные слова У меня ведь даже форма с бейджиком есть Решил я использовать свой последний неоспоримый аргумент И вообще, я, между прочим, старший технолог А это не пустой звук Как мы с вами после такого будем пластик перерабатывать? Этот урод Димка убил! Ловите его! Прокричал кто-то из них Видимо, предыдущего старшего технолога на этом заводе звали Дмитрием. Но ведь это было раньше. Теперь эту должность занимает Константин. Еще некоторое время я носился по производственным помещениям и пытался выстроить хоть какой-то диалог. Все же изначально в мои планы входило немного поговорить с ними, понять, чего они тут делают и каким образом им удалось захватить целый завод. А еще хотелось поинтересоваться, какую прибыль может приносить такая деятельность. Как-никак, а переработка пластика полезна для экологии. И выходит, что эти новосы приносят пользу империи. Вдруг для них еще не все потеряно. «Брать живьем! Обязательно!» — крикнул их командир. Но в следующий миг рядом со мной взорвался снаряд гранатомета. Недалеко от меня стоял станок, его разнесло на мелкие куски, тогда как меня отбросило и впечатало в стену. «Это, по-вашему, живьем?» — возмутился я. «Правда, пришлось немного ускориться, ведь гранатометчик как раз перезарядился и собрался пальнуть еще раз. Пока носился вокруг и изредка раздавал мощные оплеухи каждому встречному на моем пути работяге, «Предлагал им все-таки решить вопрос мирным путем и не делать глупостей!» «У вас все еще есть шанс остановиться и спокойно поговорить!» «Разумеется, перед этим сложив оружие!» В очередной раз повторил им, но они почему-то не слушали. Так и продолжали носиться за мной и палить из всех стволов. «Можете даже начать работать на меня! Я буду платить вам, а вы поставлять мне информацию!» «Соцпакет, оплачиваемый отпуск, пенсия, и от себя добавлю, что вас не будут обижать демоны!» Задумался на пару минут и решил, что реализовать такое будет слишком трудно. «Ну ладно, демоны обижать будут, но совсем редко!» «Он направляется в восточное крыло!» Вместо того, чтобы согласиться на такие прекрасные условия, кто-то из них взял и рассказал остальным о моем местоположении. «Мне снова пришлось немного побегать, ведь сюда направлялись десятки вооруженных бойцов. Проблема в том, что они не только вооружены, но и довольно опасны. Как-никак, для такой операции отбирали далеко не самых слабых бойцов. И это видно сразу. «У вас осталось меньше минуты!» — предупредил их в последний раз. «Затем придет мое войско, и пути назад уже не будет!» «Пленных они брать не умеют, уж поверьте!» Нет, даже последнему предупреждению они не придали никакого значения. Так и продолжили стрелять в мою сторону, но ровно до тех пор, пока все двери в здании не раскрылись настежь и внутрь не повалили полчища вооруженных бесов. Они заполнили собой все внутри и сразу открыли беспорядочный огонь. Причем настолько беспорядочный, что мне пришлось даже спрятаться. Новосы по мне не попадали, а вот бесы засадили пару пуль в ногу. «Он демонолог! Информация подтверждена! Его класс невероятно высок! Живым не брать!» Заверещали бойцы и стали отстреливаться от бесов. Перестрелка длилась около получаса, и все это время я спокойно сидел в подсобке, лишь изредка выглядывая в общий производственный зал, где и происходило все действо. Но, увы, победителями из этой схватки вышли новосы. Да, у них были некоторые потери, но опытные оперативники обращаются с оружием куда лучше, чем бесы, и потому в перестрелке урогатых шансов практически не было. «Не помогут тебе твои низкопробные демоны!» Из укрытия вышел командир новосов, И посмотрел на меня Я как раз стоял в дверях подсобки И наблюдал за ними Так что обнаружить меня не составило труда Ну, если низкопробные не помогут Давайте попробуем других Пожал я плечами И ударил ладонью по стене Активируя очередную цепочку пентаграмм Не просто так я здесь бегал все это время На моем пути тут и там появлялись незаметные пентаграммы объединенные связующей цепочкой, что вела как раз в это подсобное помещение. Так что мне осталось только влить достаточное количество энергии, и по всей территории завода стали появляться вспышки инфернального огня, из которых тут же начали выходить крупные, мускулистые демоны в доспехах и с двуручными мечами. Кто-то мог бы сказать что орудовать двуручными мечами в помещении неудобно. Да и против огнестрельного оружия такие клинки явно не лучший выбор. Но так скажут лишь те, кто не встречался с демонами допельзельднерами. И да, все верно, я не вызывал их раньше как раз из-за того, что попросту не получалось выговорить это слово. Сейчас же пришлось». Так как призыв демонов с двуручными мечами Стоит относительно дешево Их мало кто призывает Вот им и приходится снижать цены на свои услуги Демоны сразу бросились в бой И доказали, что двуручный меч в помещении Это совершенно не помеха Все-таки такой клинок легко прорубает даже стены и станки За которыми укрывались новосы Да и самих новосов мечи тоже прорубают прекрасно. «Все, я готов сдаться!» Один из противников, наконец, прозрел и завопил на всю округу, выбежав из-за станка и направившись в мою сторону. «Не надо меня убивать! Я буду работать на тебя! Все расскажу!» «А предложение уже не актуально», развел я руками. «Так что не надо мне информации. Сам все узнаю». «Хм...» Кувалдин некоторое время сидел и смотрел в экран своего телефона. Шла минута за минутой, а в комнате висела звенящая тишина. Просто подчинённые нечасто видят на лице командира такое смятение. Он сидел, перечитывал сообщения раз за разом и постоянно хмурился. Иногда мотал головой, потирал глаза и снова вчитывался в строки, пытаясь поверить в происходящее. Но получалось у него... Откровенно паршиво. «Господин Кувалдин, все нормально», — поинтересовался один из офицеров разведки. «Я бы не был в этом так уверен», — задумчиво проговорил начальник и снова вчитался в строки сообщения. «Просто мне Константин написал и сказал, что его похитили. Значит, надо срочно поднять личный состав по боевой тревоге», — воскликнули бойцы. «По идее, да, но...» Он снова помотал головой. В конце сообщения он пишет, что у него все хорошо, и помощь никакая не требуется. А сообщил о похищении только из вежливости. В этот момент пришло еще одно сообщение, и мужчина снова завис, уставившись в экран. Так и сидел несколько минут, не в силах оторвать взгляд или как-то прокомментировать увиденное. «Так что нам делать?» не выдержал кто-то из собравшихся. «Да я по глупости спросил, насколько у него все хорошо», растерянно проговорил начальник разведки. «А он фотографию прислал». Кувалдин продемонстрировал остальным экран телефона, где была открыта фотография, сделанная Константином. «Там он сам сидит на складном стульчике», А вокруг разбросаны горы окровавленных тел. В руке коктейль с зонтиком и кусочками фруктов. Сам он в чистой одежде, и по увиденному никак не скажешь, что его кто-то похитил. Скорее, наоборот. А еще он адрес скинул. Еще некоторое время мужчины так и стояли в комнате, разглядывая фотографию и пытаясь поверить в происходящее но вскоре они начали приходить в себя и решили, наконец, проверить, как там дела у Константина, ведь он не просто так дал адрес. В воздух взмыли десятки боевых и транспортных вертолетов, а по земле, в сторону завода, рванула колонна тяжелой бронетехники. Сам же Кувалдин вместе с несколькими офицерами отправился туда на скоростном самолете с вертикальным взлетом, и уже спустя минут пятнадцать «Был на месте. На самом деле не так все хорошо, как я сказал. Стоило разведчикам войти в здание, как послышался недовольный голос Константина. Что тут произошло?» Кувалдин смотрел по сторонам и не понимал, откуда здесь столько трупов. На фото было куда меньше, остальные попросту не попали в кадр. «Честно, я не виноват», — поднял руки Константин. «Представляете? Они похитили меня и отказались даже покормить. Так что ставлю им три балла из пяти, не больше. В следующий раз дважды подумаю, стоит ли мне отправляться к ним в плен. Вот никакого сервиса, совершенно!» Кувалдин прилетел сюда, чтобы получить ответы на свои вопросы. Но вместо этого количество вопросов лишь возросло. И с каждой минутой их становилось только больше. Ведь оперативники уже начали изучать здание и находить много интересного и странного. «Господин Кувалдин, я уже сделал все необходимые фото, но с отчетом затрудняюсь. К начальнику разведки подошел один из оперативников. Хотел с вами посоветоваться». «Что не так?» «Просто в одном из трупов застрял двуручный меч. Я не могу понять». «Откуда он тут мог взяться?» — скривился тот. «Да это же завод! Чего тут только не найдешь?» — попытался как-то оправдаться Константин. «Лежал тут на полке. Пришлось использовать. По назначению». Кувалдин не обратил на эти слова никакого внимания. «Вопросов и так предостаточно, и ему лично придется составлять окончательный отчет». А как это сделать, мужчина пока откровенно не понимает, тем более что доклады не прекращались. Кто-то заявил, что два элитных бойца новой империи были убиты канцелярским ножом. Другого забили до смерти Степлером, убивали всем, чем попало, и очень сложно поверить, что это сделал один человек» хотя теперь поверить сложнее в то, что это вообще человек, а не какой-то мутант. — Вы говорили, что парень талантливый, — задумчиво проговорил офицер разведки. — Но что за чудовище вы нашли? И как вы убедили его командование вот так отдать это чудовище на целый месяц? — Да просто попросил, — замялся Кувалдин. — Прошу прощения, если лезу не в свое дело — «Но очень уж любопытно», — подключился к разговору еще один. «Но какую услугу в ответ нам придется оказать его командованию? Не думаю, что нам дали его бесплатно». Кувалдин и сам уже задумался об этом. «Да, генерал Лежаков отзывался о Константине как о талантливом бойце, но чтобы настолько?» Он явно скромничал. Ведь провернуть такую операцию в одиночку — «Это не просто феерично, это что-то за гранью понимания». И теперь мужчина крепко задумался, как бы его использовать еще. «Ведь этот человек явно создан не для рядовых скучных заданий, а значит, надо придумать что-то особенное». «Не понимаю, чему они так удивлялись?» «Ладно». С двуручным мечом я промахнулся, правда. Но кто бы мог подумать, что один из демонов будет так торопиться, что потеряет свое оружие. Обычно рогатые очень внимательно следят за своим имуществом. Ведь чтобы купить такой меч, надо скопить немало энергии или золота. Просто так тебе никто не подарит оружие, особенно в демоническом мире. А в остальном вроде бы все нормально». Как раз специально заставлял бесов добивать новосов, чем попало, чтобы не вызывать подозрений. Хотя запихнуть бедного диверсанта в измельчитель для пластика было явно лишним. После этого разведчики как-то странно на меня косились. После короткого вопроса меня посадили в машину и отвезли прямо ко входу в отель. Но сперва я решил заняться делом и отправился в парк, чтобы начертить там пару пентаграмм и расплатиться по долгам с демонами. Рэмбо прислал фотографию очень грустного демона, который забыл в этом мире свой меч. Сидит весь такой понурый на пеньке, грустит, уныло смотрит куда-то перед собой и чуть ли не плачет. Жалко бедолагу, но ничего, сейчас сделаю ему перевод энергии, и оплачу новый меч. Но добраться до парка я так и не успел. Стоило мне перейти дорогу и свернуть за угол, как рядом с визгом остановился микроавтобус, и выскочившие оттуда люди в масках буквально за пару мгновений затолкали меня внутрь, после чего машина сорвалась с места. А вот этого я даже не планировал. Даже удивительно, какая часть местного населения на самом деле новосы. Но мне почему-то начинает казаться, что явно большая часть. Что ж, скоро узнаю, чего надо этим людям, и очень надеюсь, что у этих похитителей сервис будет не на троечку, а хотя бы на четыре балла. Машина стремительно мчалась по городским улицам, то и дело поворачивая на каждом перекрестке, чтобы запутать следы. А я сидел между двумя плотными коренастыми мужиками. Напротив, лицом ко мне... Сидели еще три таких же здоровяка, и все, кроме одного, в черных масках. Тот, кто решил не скрывать свое лицо, сидел и пристально смотрел мне в глаза. На вид ему лет 60 и по габаритам он примерно такой же, как и остальные. Непонятно, как этот микроавтобус вообще выдерживает этих товарищей. Сильные ребята, сразу чувствуется и при этом одаренные. Таких просто так не сломаешь. Масса не позволит. «Мужики, я, конечно, все понимаю», — посмотрел на угрюмых молодцев. «Но два раза за вечер. Совсем намеков не понимаете, да? Может, давайте не будем ругаться, что ли? А то я только руки отмыл». Не увидел в их глазах хоть какого-то отклика и вздохнул. «Ну ладно, если так хотите, могу и подыграть». «Ты лучше успокойся», — спокойно проговорил мужчина без маски. «Нам просто поговорить нужно, и все». Охранники на это почему-то усмехнулись. «А если я вдруг не хочу сейчас ни с кем говорить», — поинтересовался я, — «вы ведь даже не спросили». В ответ на мои слова один из охранников достал из-за пазухи пистолет и подмигнул мне. «Смотри, что у меня есть. Теперь понял, что спрашивать тебя было не обязательно усмехнулся он. «А у меня вот что есть». Достал из нагрудного кармана гранату. «Эй!» — они выпучили глаза и вжались в кресло. «А ну отдай! Не дури, парень!» «Тогда пистолет тоже куда-нибудь положите, желательно подальше». Выдвинул я свои условия... И спорить со мной никто не рискнул, так как держал я гранату за кольцо. Они сразу засуетились и предложили сложить гранату и пистолет в специальный отсек для шампанского, что расположен между сиденьями. Но стоило ящику закрыться, как в руках того же охранника появился нож. «Ну что, ты думал, у меня больше ничего нет?» — оскалился он. Тогда как я вздохнул и достал еще одну гранату из того же кармана. Хотя в нем и одна не могла поместиться. «Да откуда ты их берешь? Мы же тебя обыскали!» — возмутился он. Меня снова вежливо попросили сдать гранату, а у охранника отобрали нож и сложили все это туда же. Но этот идиот решил идти до победного и вместо ножа достал кастет. «А теперь что скажешь?» «Аргументы почти закончились, если честно», — развел я руками. «Остался только этот». Достал из кармана фотографию и показал ее охраннику. А там какой-то мужик в балаклавии в розовой пачке, а рядом с ним много других усатых мужиков сидят и хлопают в ладоши. И вроде бы непонятно, кто там в балаклаве отплясывает, но по форме, да и татуировки на запястье, можно понять, что это именно тот охранник с кастетом. Остальные сразу повернулись и удивленно уставились на своего товарища, а тот даже не знал, чего ответить. Ведь даже если это подделка, лучше просто промолчать, чем начать доказывать что-либо. Так хотя бы меньше подозрений будет, а там, глядишь, все забудут об инциденте. «Так, хватит!» Нахмурился, едва сдерживая свой смех, мужчина без маски. «Тебе, правда, не о чем волноваться, это обычный разговор». «Да я не против», — возмутился я. «Вы просто сами руки не распускайте, и все будет прекрасно. А вот этому, лысому, я вообще теперь не доверяю», — кивнул на особо агрессивного охранника, который угрожал мне все это время. — Честно говоря, моё доверие к нему тоже чуть пониже стало после этой фотки, — признался другой охранник. — Конечно, никто ему теперь не доверяет. А я ни капли не жалею, что взял в свой доминион на довольствие демонического художника. Рисует быстро, качественно и от фотографии не отличить. — Ладно, допустим, вы посадили меня к себе в машину просто поговорить, — кивнул я. Тогда возникает закономерный вопрос. «А вы кто вообще?» «Кто мы? Это не имеет для тебя никакого значения», — усмехнулся мужик. «А вот что действительно важно, так это произошедшее сегодня». Он выждал несколько секунд, давая мне возможность самостоятельно вспомнить, что сегодня было. Может, ему не понравилось, что я убил несколько десятков новосов, или что призвал демонов, с двуручными мечами. Не могу сказать, что такого больше не повторится. Сразу честно предупредил его. Но в чем, собственно, дело? Я той ситуации в ресторане. Некрасиво ты поступил, Константин. Ну, поругались, такое бывает. И это абсолютно нормально. Но зачем сразу уходить? Дело ведь молодое. Ну, вспылили немного. Так что не дури, парень. Он порылся в ящике и выудил оттуда пышный букет цветов. «Вот, держи! А теперь иди и подари этот букет Екатерине. И извиниться не забудь!» На этом машина резко остановилась, и меня буквально вытолкали из раскрывшейся боковой двери прямо у парадного входа в отель. Удивился ли я? «Хм!» Степень удивления описать без мата крайне проблематично, потому не стану отвечать себе на этот вопрос. Кто это вообще такие? Ладно, неважно, кто это, явно не новосы. Но зачем они мне цветы дали? И какая им разница, поссорились мы с Катей или нет? Постоял при входе несколько минут, подышал свежим воздухом и попытался осознать произошедшее. Но так как осознавать подобное бесполезно, просто плюнул на все и отправился в свой номер. А там Катюша получила свой букет, от чего удивилась не меньше моего. А я получил множество вопросов, причем не только насчет первого похищения, но и насчет того, зачем я принес этот букет. Так до самого утра мы сидели, попивали чай и общались, а ближе к рассвету на мой телефон пришло сообщение, где Кувалдин коротко отметил окончание задания. Группа диверсантов полностью ликвидирована, и я перехожу обратно под командование Кардиналова. Ну и хорошо, в гостях весело, но дома лучше. Тем более, что там мои бойцы не вылезают из тренировок ходят на сложные задания и вообще очень стараются. Как вернусь, надо будет устроить им хоть какой-то отдых, выдать отпуска и отправить покутить в городе. Хотя бы денек им надо перевести дух, а затем снова будем ходить на интересные задания и продолжать свое развитие. На радостях мы быстро собрали вещи, переоделись в походную форму и уже совсем скоро направились к вокзалу. А там нас уже ждал сам Кувалдин со своими подчиненными. «Не смог отпустить тебя просто так!» — усмехнулся он и протянул мне черный футляр. «Держи!» — заслужил. «Это медаль в награду за блестящее выполнение сложнейшей миссии. И далеко не каждый поймет, что это на самом деле медаль». М -м, «Спасибо!» — искренне поблагодарил его. Слышал про подобные награды, и уже давно интересно было хотя бы посмотреть на одну из таких. «И «Еще, если хочешь, могу выдать тебе недельный отпуск». «Как на это смотришь?» — предложил Кувалдин, но я сразу замотал головой. «Спасибо, конечно, но вынужден отказаться. Как я могу уйти в отпуск без своих бойцов? Они там все это время стараются, постоянно ходят на полигон». Выполняют задание. Уверен, прямо сейчас они полным составом тратят последние свои силы лишь для того, чтобы стать хоть капельку сильнее. Так что нет. Хочу поскорее вернуться к ним и для них устроить настоящий отдых. Бойцы прямо на ходу спрыгнули с танка и начали прицельную стрельбу по движущимся мишеням. В башне остался брак, и он начал отрабатывать из пушки по импровизированной цели в виде сожженного бронетранспортера где-то в километре отсюда. Тогда как Игорь и Синий, утопая по колено в грязи, прорывались вперед и срезали короткими очередями появляющиеся тут и там мишени, что со звоном падали от каждого попадания по ним. «Мужики!» — крикнул Берсерк. «Ну, хорош уже!» «Сколько можно? Хватит!» Он размахивал руками и бежал вслед за обезумевшими бойцами, так что им пришлось на некоторое время тренировку прервать. Грязные, мокрые, с мешками под глазами и без малейшей тяги к жизни в глазах они повернули свои безжизненные взгляды на берсерка. «Нет, сержант, нам было приказано тренироваться», — ответил Игорь. «А значит, мы будем тренироваться, чего бы нам это ни стоило!» «Мужики, ну идите уже отдохните!» «Только с задания вернулись ведь!» Он попытался их остановить, хотя сам должен был заставлять тренироваться «Все хорошо в меру! И тренировки тоже! Не надо себя так перегружать!» «У меня плохое предчувствие!» — помотал головой Игорь «Да, у меня тоже!» Согласился с ним Синь. «Нужно больше тренироваться». «Ну, думайте сами», — махнул рукой Берсерк. «Но я вас предупредил. Иногда отдыхать нужно. И это обязательно». Бойцы собрались вернуться к тренировкам, но в этот момент Игорю пришло сообщение. Художник отписался, что его обучение завершено. И это заставило его изменить решение. «А может, он и прав». «Может, стоит передохнуть?» – предложил Брак. «Совсем немножко». «Разве что сделать перерыв часа на три», – задумался Игорь. «Помыться, часик поспать и снова на тренировку». «Берсерк, а у тебя есть, с чем мы еще не тренировались?» «Конечно! Как раз за три часа подготовлю новые минометные и зенитные системы», – обрадовался сержант. «Как вернётесь, сразу примитесь за отстрел воздушных целей и посмотрите, как теперь можно точно наводить мины!» «Тогда так и поступим!» — согласились бойцы. «Сейчас мы быстро на базу, и тогда продолжим с новыми силами!» Совсем скоро они вернулись в расположение части и сразу направились к казарму. Ещё по пути встретились с художником, что выглядел даже хуже, чем они — «А ты чего так рано?» — удивились бойцы. «Говорили же, что обучение ровно месяц». «Да Ирина отпустила!» — отмахнулся он. «Какая еще Ирина?» «Лучше вам не знать, мужики! Лучше не знать!» — обреченно проговорил художник. «Мы с ней договорились, что иногда я буду захаживать, но пока что меня больше нечему учить». «Ну ладно!» Кивнул Игорь и замер. «А это что такое?» Он остановился и с удивлением увидел, как прямо на плацу расположилось множество палаток с прозрачными стенками из пленки. Сразу стало интересно, потому они решили подойти, поинтересоваться. И навстречу им вышла женщина лет сорока. Она улыбнулась и указала рукой, чтобы они подходили ближе. «Заинтересовались, да?» Заулыбалась она. «Ну да, военный объект все-таки. А вы тут непонятно, чем занимаетесь», — нахмурились они. «Хотя понятно, чем тут занимаются. Ведь через прозрачные стенки прекрасно видно, как бойцам делают массаж». «Это для поднятия морального духа», — воскликнула женщина. «Ну так что, массаж хотите?» «Увы, но времени у нас нет», — вздохнул Игорь, и собрался отправиться в казармы. Но полтора часа массажа еще никогда никому не вредило. Тем более я вижу, что вы после изнурительных тренировок. Лукаво прищурилась та. «Тебе не понять, гражданская!» — отмахнулись бойцы. «Я вообще-то майор. И отвечаю за боевой дух солдат». Нахмурилась женщина, а солдаты сразу вытянулись по струнке. Это инновации от самого батюшки-императора. А, ну если от императора, за полтора часа ведь ничего не случится, да? Остальные закивали, и решение было принято окончательно. Так что бойцы быстро сходили в душ, переоделись в чистое и уже совсем скоро лежали на столах, постановая от удовольствия. Мужики, как же это хорошо! Какой же это восторг! — простонал Игорь. «Да!» — протянул Синий. «Давно такого не ощущал!» Брак едва сдерживал эмоции. «А теперь можете присесть. Мы помассируем вам ноги!» проворковали миловидные массажистки, и солдаты послушно уселись в специальных креслах. «Ноги — это хорошо! Ноги — это важно! Это отлично! Ведь наши ноги много чего терпят, да!» «Кстати, ваши коктейли готовы», — вспомнила одна из девушек и вскоре раздала бойцам заказанные ими безалкогольные напитки. «Вам с кокосом, как и заказывали, вам с манго, вам с ананасом». Бойцы растянулись в креслах, сделали большой глоток и закрыли глаза от удовольствия. «Ох!» — выдохнули они разом, и только спустя несколько секунд снова смогли открыть глаза. А там, за прозрачной стенкой, уже стоял и улыбался Константин. Очень недобро улыбался. И даже бес, что сидел на его левом плече, с испугом смотрел на эту улыбку. «Сука, он точно пострашнее Ирины!»